Глава 26. Вита. Впервые мое тело скрутило от боли во время завтрака. Показалось, что внутренности резко разворотило мощным взрывом, а в мозг одновременно вонзились сотни острых, раскаленных на огне игл. Продлился приступ не дольше минуты, но этого времени хватило, чтобы дедушка перепугался до смерти. Когда я пришла в себя, мужчина дрожащими пальцами пытался набрать номер скорой помощи, Но, к счастью, старый телефонный аппарат раз за разом выдавал короткие гудки. Тогда мне и пришлось признаться деду в том, что я перестала принимать его настойку. Сначала Вениамин испугался. Потом разозлился. Но в итоге обреченно выдохнул и попросил объяснить причину такого поведения. Обманывать родного человека не стала и честно призналась в том, что познакомилась с оборотнем. Подробности нашего знакомства с Джейсом я, конечно, опустила, потому что и так ожидала бурную реакцию на свои слова. Однако Вениамин нисколько не удивился, услышав про оборотней, и даже не заподозрил меня в утрате рассудка, что навело на определенные выводы. Он знал о существовании подобных существ, и все эти годы скрывал правду от меня. Я, естественно, потребовала объяснений, но когда услышала историю, озвученную дедом, искренне пожалела об этом. Узнать о том, что человек, которого я любила всем сердцем и оплакивала до сих пор, мне не отец, а просто очередной мамин любовник, который в тот роковой день сел за руль в стельку пьяным, было не просто неприятно, а невыносимо больно. Как и то, что родная мать отказалась от своего ребенка сразу после рождения, потому что он был зачат от ужасного монстра, которого молодая женщина любила, пока не узнала о его истинном происхождении. Вениамин сказал, что его дочь была ветреной и мечтала выйти замуж за состоятельного мужчину, но повстречала на своем пути моего отца, зеленоглазого блондина, который звезд с неба не хватал и работал на стройке, чтобы оплатить учебу. Не знаю, любила ли мама этого парня по-настоящему, но комфорт и деньги она точно ценила больше, чем какие-то чувства, поэтому и согласилась выйти замуж за богатого ухажера, который давно за ней увивался. Тогда она еще не знала, что уже носила меня под сердцем. Хотя, наверное, даже если бы знала, все равно не поступила бы иначе. Обезумевший от ревности и боли парень ворвался в дом в облике зверя, где его и встретил Вениамин с ружьем в руках. Мужчина, не раздумывая, выстрелил в здоровенного Ирбиса, белоснежная шерсть которого тут же окрасилась в алый цвет в районе сердца. Зверь повалился на пол а спустя пару секунд его тело приобрело человеческий облик. У этой истории мог бы быть и счастливый конец, если бы мама опомнилась. Но она начала истерично кричать и требовать Вениамина немедленно добить гадкое существо. Стрелять в уже человека дед, конечно же, не стал. Отправил дочь в комнату, а сам хотел исправить то, что натворил. Но раненый парень снова обернулся зверем и, тихо поскуливая, умчался прочь. Тогда мой настоящий отец смог выжить, и в жизни Ольги больше не появлялся. Но спустя четыре года Вениамин обнаружил почти бездыханное звериное тело на ее могиле. Деду стало жаль умирающего от тоски и горя зверя. Но рассказывать о том, что Ольга родила дочь не от своего бывшего мужа, а от оборотня, не стал. И я не могу винить его за это. Как и за то, что пытался заглушить во мне отцовские гены». «Ради меня дед поселился на окраине деревни, хоть на тот момент в городе у него была квартира и достойный заработок». Откуда в наших краях взялся оборотень Ирбис, неясно, как и то, что с ним стало после той встречи на кладбище. Искренне надеялась на то, что он все же смог выжить и обрел счастье. А еще мне хотелось, чтобы он простил Ольгу, потому что жить с грузом обиды на душе очень тяжело». Переварить услышанную информацию было крайне сложно. Поэтому я целый день провалялась в постели, пялись в потолок. Я думала не только о своих родителях, но и о Джейсе. Что, если мой отец, прежде чем проникнуться к Ольге безумной любовью, обидел ее так, что она попросту не смогла его простить? Она ведь имела право выбора. Разве можно осуждать молодую женщину за то, что она побоялась связывать свою жизнь с оборотнем? Я тоже боялась, но продолжала тосковать по Джейсу, буквально задыхаясь вдали от него. Мужчина наверняка уже и думать про меня забыл, но в глубине души теплялась надежда на то, что он всё же придет. «Он не может не прийти», — нашёптывал тихий голосок, который исходил из самого сердца. И иногда мне казалось, что это моя звериная сущность дает о себе знать. Она ждала Джейса, как верная волчица. А я мысленно просила ее забыть и смириться. Пробуждение звери я ощущала и в те моменты, когда наступал очередной приступ боли. Ближе к вечеру мое состояние заметно ухудшилось и поднялась температура. Дедушка попытался еще раз напоить меня настойкой, но я отказалась. Просто попросила оставить меня в покое и свернувшись калачиком на постели, постаралась уснуть. Мне снился прекрасный сон. В котором я в облике Ирбиса мчалась по заснеженному лесу. Морозный воздух приятно холодил кожу, покрытую белой шерстью, пока лапы несли меня в неизвестном направлении. И мне безумно нравилась эта неопределенность и свобода, запахом которой я жадно заполняла легкие. А потом перед глазами резко все потемнело, и тело прострелило такая боль, что сознание на мгновение вырвалось из сна в реальность а затем под мой истошный виск снова погрузилась в черную пустоту, в которой уже было невыносимо холодно и одиноко.